Глава 17. Я немного успокоилась, когда мужчина заговорил. Сжала руку крепче и огляделась. Пещера была относительно небольшая, и, что удивительно, мужчина лежал вплотную к стене. Но этого не может быть. Там же сидела девушка, вот прямо напротив меня. Я даже протянула руку, чтобы проверить. Нет, зрение мне не изменяло, а тусклый свет, идущий от входа, освещал нормально. Стена из сырой земли. Я скривилась и вытерла руку о подол платья, продолжая осматриваться. Нужно хоть попытаться вспомнить, откуда я пришла. Вроде не сворачивала, но это лес, а в нём запутать очень легко. Эй, мужчина, вы меня слышите? Негромко позвала я и чуть дёрнула рукой. "Слышу", шпнул в ответ раненый. "Вы здесь умрёте". затараторила я, стараясь быстрее сказать. Нам нужно дойти до дома, там я уже приглашу к вам лекаря, только надо постараться. Как? Я одна не справлюсь. Давайте попробуем встать и медленно двигаться в сторону дома. А где ваш дом? Далеко? Заинтересовался раненой. Я не знаю, но вместе мы найдём дорогу. Тут недалеко есть сторожка. Я запнулась, вспомнив, какой она стала. Дом. Есть дом рядом. Нам нужно только дойти, а там вам помогут. Ой, упрямая. Мужчина усмехнулся, а затем застонал от боли. Если вам так больно от смешка, то подняться на ноги вы тем более не сможете. Растерялась я. Что же делать? Расскажите мне о себе, попросил мужчина. Его ладонь так и лежала на моей руке. Да нечего рассказывать. Впервыеmetadata я чувствовала неясную тревогу. Делиться своими тайнами, да хотя бы жильем приюта, не хотелось совершенно. Я не могла объяснить это ощущение, просто стоял какой-то внутренний запрет. Живу в островке недалеко отсюда. Островок, значит, прошептал раненый. Далеко меня занесло. Кто же вас ранил? Решилась я спросить и хотела убрать руку, чтобы сесть поудобнее, облокатившись на стену пещеры. Нет. Не убирай, не надо. Мужчина сжал мою руку, не отпуская. Я замерла, поражаясь, сколько у него силы. Невольно задалась вопросом, а настолько ли сильно он ранен, раз я из хватки вырваться не могу. В ответ раздался жалобный стон, заставивший устыдиться своему неверию. На вопрос незнакомец так и не ответил. Может, уснул, а может, отключился. Не знаю, как и то, сколько я просидела рядом. Я всё-таки задремала. Очнулась от того, что меня звали. Не больной, нет. Звали меня Джен и Тильда. Я попыталась избавиться от сдерживающей меня руки, но как только двинулась, раненый тут же сжал руку. «Не надо», — прошептал он. «Но мне необходимо выйти из пещеры. Там помощь пришла». Попыталась я вроде разуметь мужчину. Они никак не помогут. Не отпускай руку, с нажимом попросила или даже приказал мужчина. Знаете что? Я что из силы дёрнула рукой, врываясь. Вы здесь умрёте, а я потом не выберусь из леса. Так что не знаю, как вам, а вот мне помощь необходима. Ждите, я сейчас. Я поднялась на ноги и поспешила к выходу, услышав за спиной тихое, глупое девчонка. Я обернулась, хотела как-то осадить наглеца, напомнить, что именно я сидела тут несколько часов, не решаясь бросить умирающего. Но голоса Тилды и Джена начали отдаляться, так что разборки я оставила на потом. Я здесь, Тилда, Джен, я возле пещеры, идите сюда, закричала я что из силы. Ау, сюда быстрее. Раздался шорох, и спустя минуту из-за деревьев появились силуэты и огонёк. На улице уже практически стемнело, так что кто именно там идёт, не видно. Остаётся надеяться, что это мои спасители. Маша, что ты тут делаешь? Мы тебя обыскались. Возмущённо принялся отчитывать меня Джен. Пришли в дом, а там дети голосят, что ты пропала. Всё расскажу, но позже. Там человек Я показала на пещеру. Он сильно ранен, нужна помощь или хотя бы возможность донести до дома. Цилда шагнула в пещеру, подсвечивая себе путь факелом, а Джен продолжил расспрашивать. А почему ты не пришла за нами? Тут недалеко, 10 минут идти, уже давно перенесли бы больного. Я хотела, но боялась, что не найду дорогу, принялась оправдываться. Да и этот мужчина, он просил держать его за руку, верно? усмехнулась Сильда, выходя из пещеры. Маша, тебе следует поскорее познакомиться с представителями нашего мира, иначе однажды ты погибнешь по собственной глупости. Не понимаю, я растерянно посмотрела на ведьму и скупщика. Ему просто было одиноко и, вероятно, страшно, и ой, он убил бы тебя буквально через пару часов, продолжила ведьма. Твой новый знакомый сильный маг с примесью эльфийской крови. Эта самая эльфийская кровь даровала возможность брать силу у другого живого существа. Лучше, конечно, у человека, магически одарённого. Тогда вреда ему это не принесёт. Но ты, чистокровный человек, не наделённый магической силой, а значит, питался он исключительно жизненной силой. Он хотел меня убить? испуганно прошептала я. Ему бы пришлось, кивнула Тильда. Исключительно чтобы спастись. Я покосилась на пещеру, с ужасом думая, что бы было, если бы меня не нашли. Тогда предлагаю оставить его здесь, хмуро сказал Джен. Помрёт туда и дорога. Он высокородный, который будет обязан жизнью спасителю, заметила ведьма. К тому же, если его найдут и поймут, что помощь ему не оказана, но будут присутствовать наши следы, то могут возникнуть проблемы. Решать тебе, Маша, тихо сказал скупщик. Я не могу оставить его умирать, но и тащить его в дом к детям, я запнулась. Нельзя его к детям, вдруг он решит лечиться с помощью них. Но как же тогда? Ты можешь продолжить питать его жизненной силой, пожало плечами Тельда. И погибнуть ради незнакомого человека, скривился Джем. Нет, если делать это постепенно и при помощи нужных настоек, то опасности практически нет. Ему требуется буквально пара дней, чтобы встать на ноги. Тебе придётся приходить сюда на пару часов, чтобы напоить больного и поделиться силой. А дома улья уже поможет восстановиться. В любом случае, сейчас надо идти домой. Лес небезопасен. А ночью мужчина переживёт без проблем. Рана уже начала затягиваться. Я наложу защиту на вход в пещеру, чтобы дикие звери не забрались. Я предупрежу его тихо прошептала я и вошла в пещеру. Подойдя ближе, тронула мужчину за плечо. Мне нужно уходить, но завтра я вернусь, предупредила я. Не переживайте, вы выживете. Почему я должен тебе верить? фыркнул больной, от чего я впала в ступор. Нормально вообще? Я, значит, помогаю, а он Я могу и не приходить, учитывая, что вы хотели меня убить, обиженно произнесла я. Но не в моих правилах бросать умирающего без помощи. Значит, знаешь уже, усмехнулся наглец. Тогда почему помогаешь? Я понял, можешь не объяснять. Что ты хочешь за спасение? Руны, дом богатого мужа, корову. Вы отвратительно, процедила я. От обиды слёзы подступили к глазам. Я помогу вам не сдохнуть здесь, как бродячему псу, и надеюсь больше никогда в жизни с вами не пересекаться. Пег не стала забирать свою накидку, боясь, что мужчина просто замёрзнет ночью. Кинула последний взгляд на ухмыляющееся лицо и вышла из пещеры. Негодование бурлило внутри. Я сжала кулаки и часто задышала. Плакать нельзя. Не нужно появляться перед детьми заплаканной. А вот хорошенько пореветь хотелось. Страх, обида, непонятные ситуации, которые я не могу объяснить логически, всё это требовало выхода. Он сказал что-то неприятное, с сочувствием в голосе спросил Джен. Примерский тип. Я скривилась. Наглый, напыщенный индюк. Выше знать практически вся такая, усмехнулся скупщик. Меня ты себя не весть что, а остальных Те, кто рангом ниже, считают едва ли не бесправными букашками. Может, зря-то я его решила вылечить? Нет. Я покачала головой и оглянулась на пещеру. Тильда стояла напротив входа и что-то шептала, сложив руки в молитвенном жесте. Я не могу вот так бросить живое существо, тем более Что я пропустила? весело спросила Тильда, подходя к нам. Защиту поставила, можно идти. Меня привлек к нему, призналась я. Это было страшно и непонятно, но я шла против своей воли. "И кто это сделал?" нахмурился Джен. "Ты сможешь опознать?" "Опознать, да, но не уверена, что найду того, кто вынудил меня идти. Это была девушка, безумно красивая и, видимо, обладающая магией. Она и привела к пещере, а я даже не осознавала, что иду следом." шептала, чтобы я помогла, а потом исчезла. Кто это мог быть? Призрак? Скорее всего, задумчиво пробормотала Тельда. Видимо, этой девушке раненый очень дорог, поэтому она приглядывает за ним. Не понимаю, почему я? растерянно прошептала. Ведь можно было позвать того, кто обладает силой. Значит, ты была ближе всех. Пожала плечами Тельда. Идём уже. Я уже достаточно стара, чтобы бродить ночью по лесу. Да и дети переживают, боятся они улью. Кстати, вспомнила я. А как вам Вик? Хороший мальчик, послушный, только я не понял, где ты его взяла, ответил Джен. Что-то с ним не так, покачала головой Тельда. Тайна какая-то, что ли. Я удивлённо посмотрела на ведьму и скупщика. Их совершенно не удивляет внешний вид малыша. Неужели он притворился обычным ребёнком, испугавшись незнакомых людей? Я решила пока не раскрывать тайну, сначала поговорю с самим Виком. Вечером действительно оказалась недалеко от сторожки. 10 минут ходьбы, и вот мы уже на лесной опушке. Мне казалось, что бежала я намного дольше, но сложно судить, особенно вспоминая состояние. На встречу выбежала Лиса и кинулась ко мне, распахивая объятия. Я подхватила девочку на руки и прижала к себе. "Мы переживали", насупилась малышка. "Не делай так больше". "Не буду, милая. Просто я немного заблудилась в лесу", шмыгнула в ответ. "Одной ходить в лес нельзя", поучительным тоном отчитывала меня малышка. Вот видишь, заблудилась, а всё потому, что не позвала с собой Дорна, а он лез. Знает. Я едва сдержала смех, слушая малышку и кивая. Дети так стремятся выглядеть взрослыми, что выглядит это очень комично. Так, её глаза фыркнула Тильда. Отпускай Машу, ей надо переодеться и привести себя в порядок. А мне нево что растерялась я, отпуская Лису. Я же не взяла с собой вещи из приюта. Зато мы взяли. Улыбнулся Джен. Давай быстрее, до да сядь ужинать. Первым делом я прибежала в спальню для девочек. С Ульей познакомлюсь позже. С детьми поздороваюсь тоже после того, как приведу себя в порядок. Зеркало, висевшее возле шкафа, отразило в себе какое-то чудище, не иначе. Красные глаза, чёрные разводы на щеках, грязное платье с рваным подолом, на голове бардак. пору птицам гнездовить». «Какой кошмар!» — охарактеризовала я увиденное. На моей кровати, а я поняла, что это моя полюлька, стоявшая рядом, лежал мешок. Вытряхнув содержимое на кровать, я откопала платье и нижнее бельё. Вещи были не новые, но чистые, что было очень актуально. Прихватив гребень и одежду, выскользнула из спальни, а затем и из дома. Уже в баньке я сняла с себя грязное платье и вошла внутрь. Да, такая магия мне нравится. Парилка была натоплена в меру, да и воды достаточно. Я немного погрелась на скамейке, а затем принялась гребнем распутывать колтуны из волос. В голове в вихрем крутились мысли. О той девушке, о ранином хаме, о бандитах и детях. А нашей странной разношёрстной компании, собравшейся в волшебном доме на опушке леса. Жаль, что здесь нельзя остаться, но это даст нам передышку и время подумать, куда двигаться дальше. А ещё у меня появился план, как избавиться от бандитов, лишь бы всё получилось. Всего-то и надо добраться до города и обратиться к страже. Сейчас, когда шайка где-то рядом бродит, это опасно. Но ведь можно дождаться, пока они поселятся в приюте, и съездить за подмогой. тем более дети в этом доме под надёжной охраной, а выйти за пределы не позволят взрослые. Тщательно расчесав, а затем вымыв волосы, я мочалкой растёрла тело до красна, стирая не только грязь, но и усталость. Эх, я бы попарилась да с венечком, но вот-вот уже будет ужин, а без меня дети не сядут. Я вернулась домой, когда уже все сели за стол, но, как и предполагала, ждали меня. Меня оставили место во голове стола, Напротив сидела пожилая женщина с горящим безумным взглядом. Здравствуйте, меня зовут Маша, представилась я. А вы Улья, верно? Улья, подтвердила женщина, кивнув головой. За детьми смотришь, значит. Ну, смотри, смотри, а я помогу. После ужина, как детей уложишь, на кухню приходи. Отвар налью восстанавливающий. «А дети, они в порядке?» «Они-то?» — Улья качнула головой в сторону замерзших сирот. «Порядки. Что с ними станется? Серьёзной хвори нет, а простуду вылечим. О себе лучше подумай». «Со мной всё хорошо», — нахмурилась я. «Здорово вроде». «Это пока», — отмахнулась старуха. «Но если и дальше будешь бегать раздетая и силу жизненную до истощения раздавать, — то помрёшь, молодой. Я замерла. Не ожидала услышать такое, хоть Тильда и предупреждала. — А ты не учи, а лечи, — наставительно сказала ведьма. А то не знаешь, что выбора не было. — Вас, молодёжь, только и учить, — отмахнулась знахарка. — Умная больно, ишь? Ты, Тильда, тоже хороша. Бабкой старой ходишь, выглядишь дряхлее меня. «Ты думаешь, только внешность старится. А вот сердце уже ритм меняет, да почки барахлят». «Разберусь», — буркнула Тильда и опустила взгляд. «А вот мне стало интересно, что же имела в виду Улья. Неужели Тильда специально сделала себя старше, или она может как-то влиять на возраст? Надо будет узнать». «Хватит разговоров, а то сейчас у кого-то уши нагреются и отвалятся». Хлопнув по столу, заявил Джен, окоризненно глядя на покрасневших детей. Давайте ужинать, день был долгий. Мы приступили к ужину. Не знаю, кто готовил, но суп оказался весьма неплохим. А я задумалась над тем, что надо бы детей потихоньку приучать к взрослой жизни. Понятно, что кашу из топора Айрин сможет приготовить, а вкусное и сытное блюдо? Ещё детей хорошо бы обучить читать и считать. Джена будет верховой езде, и, наверное, зарядку тоже отдам ему, хотя по утрам все будем заниматься. Это полезно. Быстро покушав, я отправила в баню сначала мальчишек, потому что девочкам следовало для начала хорошенько расчесать волосы, да и я потом малышку искупаю. Мам, а сказка будет? спросила Лиса, пристроившись рядом со мной. Будет, милая, с улыбкой пообещала я, обнимая малышку. А как? Сначала нам, а потом мальчишкам? Думаю, мы сможем собраться в гостиной все вместе, приготовить чай и слушать сказочную историю. Беги, пусть Арин тебя расчешет, а я скоро подойду. Отправив малышку в спальню, я направилась на кухню, где меня ждала Улья. А что это? удивилась я, увидев кровать в углу помещения. Привыкла я так, отмахнулась травница. Да и удобно. «Вот это выпей полностью!» Мне в руки перекочевала кружка с сиреневой жидкостью. Пожав плечами, я в два глотка осушила тару и вернула кружку. «А вот это завтра выпей, перед тем, как идти в лес!» Улья поставила пузырёк на стол. Следом встал второй. «Вот этим напои мага. Руку не давай. Можешь положить на лоб или щёку, но в руки не давайся. Нечего!» «Хорошо!» А как долго надо будет его лечить? поинтересовалась я. От силы его зависит, задумалась травница. И не говори ему, кто такая, а в приюте тоже молчи. Может, попросить его помочь приюту рунами или физической силой, не знаю. Молчи. Мы не знаем, что это за мужчина, а ты у нас вообще не здешняя. Уже ночью я лежала и смотрела в потолок, не в силах уснуть. Несмотря на усталость, Улья права. Не стоит просить помощи у этого мужчины. Да и не больно-то хотелось, учитывая его мнение обо мне. Я скривилась, вспомнив надменное лицо и хомоватая замашки. Да, определённо стоит молчать. Пусть скорее поднимается на ноги и убирается из этих краёв. А мы сами справимся. Я тогда ещё не знала, что помощь несносного высокородного окажется очень вовремя. а судьба нас ещё не раз столкнёт